«Вот так встреча!» — произнесла фигура насмешливо, голосом майора Сысоева. «Полковник Гаранин! Вы-то как оказались в этой компании?» «Мимо проходил!» — усмехнулся Олег Борисович. «Понятно. Видимо, я что-то упустил из виду, раз башней заинтересовалась военная контрразведка». «Да уж!» — неопределенно хмыкнул Гаранин. «Устроили вы тут испытательный полигон. Не хотите поторговаться?» «Я ведь здесь не один!» А что вы можете предложить? Жизнь? Я ею не особо дорожу, таковая уж внушённая мне программа. Лифт моей личной хроноструны вы уничтожили. Кстати, как вам это удалось? Я считал, что гарантирован от любой случайности. Это секрет. Понятно. Что ж, тогда шансов у вас. Прочим, ССОв помолчал. Пожалуй, шанс есть. Что если бы вам предоставить возможность разблокировать эту зону? Она под контролем Инкоствала, Стаса, как его называют ваши друзья. И проникнуть туда я не смог. Почему я решил уничтожиться? Ну как, ваш выбор. Горанин повернул голову к Вашуре. Отпустите женщин, ровным голосом сказал тот, щурясь от яркого света. Сисой засмеялся. Я ждал этого предложения. «Кхм, как романтично. Нет, уважаемый Игорь Васильевич, не пойдет. Сделайте дело, отпущу всех. Вы мне не нужны ни живыми, ни мертвыми. Вариант не подходит, не обессудьте». «Согласен. Вот и отлично». Майор поднял руку, в коридоре появились еще две тени, превратились в двух верзилов камуфляжа с автоматами. Решетка перед десантниками поднялась, верзилы встали с двух сторон, направили оружие на десантников». Выходите и не делайте резких движений. «Подожди», — угрюмо проговорил Ивашура, приблизился к Тае, склонившейся над Иваном. «Что с ним?» «Нормально, живой», — отозвался сам Костров с давленным голосом. «Либо ребро сломано, либо синяк будет, но броник спас». Иван завозился, сел на полу, потом встал, поддерживаемый Таей. Шмальнули, судя по всему, из малого калибра. СКС проделал бы во мне и в жилете дырку даже с километрового расстояния. Шагай, подтолкнул его стволом автомата Верзило слева. Десантники вытянулись цепочкой и медленно двинулись за шагавшим впереди Соевым. Прожектор впереди погас, зато вспыхнул ещё один сзади. В его свете стали видны двое парней в комбинезонах. У одного из них оказалась винтовка Маузер калибра 5.45 мм. Из неё, видимо, и досталась Пули Кострову. Из-за закругления коридора показался ещё один человек, торопившийся на встречу. Это был Гибелев. Вот вы где, выдохнул он. Боялся, что не успею, но освободиться удалось только сейчас. Сесой в огленулся. Так значит, это они тебя спеленали. Тот -то арация молчит. Поздравляю, Игорь Васильевич, я вас недооценил. Они забрали программиста Со своей фреска остановился, дал знак одному из конвоиров, обыщи их. Не надо, Костров вытащил из-за пояса гигантский револьвер, который они отобрали у Гивелева, бросил на пол. Забирайте. Вот это что за диковина, негромко сказал Ивашура. А мы гадали, от чего ли они Дмитриевич так нервничает, когда на него наводят эту пушку. Майор скарался, подобрал револьвер. Потеря была бы невыполнима. Он снова зашагал вперёд. Опереглянувшиеся и вашурой Костров поняли, что шансов уцелеть у них нет. В любом случае они обречены либо умереть, либо стать слугами санитаров. Впереди показалась голубая, бликующая медальом стена, перегородившая коридор. Возле неё высились штабели ящиков, а у самой стены стояли два металлических контейнера, в которых Ивану знало бы припас объёмного взрыва, так называемые вакуум-бомбы типа серая зона. о мощности сравнимой с ядерным зарядом десятикилотонного эквивалента. Гдио, кипалки, изумлённо воскликнул он, получив тут же удар в спину. Мгновенно, не разворачиваясь, ударил ногой в ответ так, что конвоир отлетел назад и растянулся на полу. Его напарник дал очередь над головами, со слевой огленовался на застывших пленных, покачал головой. Я бы посоветовал не раздражать моих ребят. Это может плохо кончиться. Итак, Игорь Васильевич, вот ваш объект. Приступайте. Мы, конечно, пытались пройти туда, но Стас закуклил зону болевой завесой, восстанавливающую структуру стен. Десантники сгрудились у голубой стены, с виду металлической. Ссоев отступил, подчинённые встали за его спиной. Ещё двое подкатили на тележке прожектор поближе, направили на стену. Они не отобрали рацию, одними губами произнёс Горанин. Я даю сигнал своим. Поздно, прошептал Костров. Стойте, выкрикнул вдруг Гибелев. Майор, вы забрали у них дример. У них был с собой в то же мгновение Иванов развернувшись лицом к стоящим в двадцати шагах санитарам, бросил в их сторону меч и произнёс два слова: "Убей их!" Что произошло в последующие несколько секунд, никто так толком и не понял. Лишь Сесоев да Гибелев, знавшие, что такое Дриммер, успели среагировать, да и то неправильно. Откроя они не огонь, успели бы кого-нибудь убить или ранить, они же попытались защититься. Когда ошеломленные десантники пришли в себя в мертвенно-белом свете прожектора, они увидели лежащие на полу тела, а затем медленно летящий над полом меч. Он возвращался от тех, кто стоял у прожектора. Опустился у ног Ивашуры, такой же чистый, туманно-прозрачный, струящийся и в то же время создающий впечатление разящей стали. Все молча смотрели на него, пока Игорь Васильевич не подобрал дример и не спрятал под куртку лезвием в левую штанину до бедра рукоятью в петлю под мышку. Гаранин прокашлялся. «Как он это сделал?» Не суть важно, хмуро ответил Ивашура. Давайте думать, как пройти в зону. Не то какой-нибудь служевый рванет этот склад по запасному варианту, не получив вовремя сигнал от боя. Может быть, просто растащащим взрывчатку, обезвреженным взрывателем. Не надо, раздался из-за прожектора чей-то голос, и в световой конус вышел человек в полевой форме российской армии. Гараненный его подчинённый капитан Клюев напряглись мерив взглядами расстояние до убитых с автоматами, но и ваши ору у держалах. Это свой. Сделал несколько шагов навстречу. Я ждал вас раньше, лейтенант. Вы обещали подстраховать. Появились проблемы. Пришлось ликвидировать Козюлю, он занервничал и собирался форсировать события. Тем не менее, я подстраховывал и вас. Если бы вы не догадались использовать Дример, я успел бы сам ликвидировать команду сысоева. «Что это?» — подошел Гаранин. «А, лейтенант Куща». «Так точно, товарищ полковник», — вытянулся молодой человек. «Извините, что заставил вас поволноваться». Кроме всего прочего, он и миссар тех, кто следит, негромко добавил и Вашура. Их окружили оживившиеся женщины, Костров и Клюев, такой же озабоченный, как его шеф. Гаранин хотел задать вопрос, но Куща опередил полковника. Вы легко пройдёте зону с помощью Дримера, а там договоритесь со Стасом. Он знает, что делать. А вы? Я останусь. Нам с полковником ещё предстоит повоевать кое с кем, чтобы гарантировать ваш отход и не допустить новых попыток взрыва башни. Хотя её, конечно, придётся взорвать. Как? Зачем? в один голос спросили женщины. Чтобы не думали, в том числе не вычисленные нами санитары, что их план сработал. Но заряды, естественно, мы перегруппируем. Их надо установить так, чтобы стены башни рухнули и завалили работающую зону. О том, что она работает, будем знать только мы. Не возражаете, полковник? Гаранин потер подбородок, окинул взглядом фигуру лейтенанта, в глазах которого снова на миг протаяло удивительное понимание момента. Кивнул, усмехнулся. «Если бы вы знали, как мне будет трудно хранить тайну...» Кущу повернулся к Вашурову. Отправляйтесь, Игорь Васильевич. Время не ждёт. Мы тут справимся сами. И Вашуров встретил его руку, вжал, отступил, потянув за собой Веронику, всё ещё глядя на имя Сара тех, кто следит. Потом повернулся к голубой стене и вынул меч.